30. И потянулись бесконечные лагеря. Прифронтовые, сборные, транзитные, сортировочные, отборочные, штрафные, бесконечные открытые кладбища, где живые мертвецы были погребены в дощатых склепах бараков. Холод, голод, эпидемии числили здесь в графе наиболее экономичных средств умерщвления. И чем выше был процент гибели людей, тем плодотворнее считалась работа лагерной администрации. Вайс беседовал с комендантами, слушал их жалобы, сетования рассуждения. Жалобы повсюду были примерно одни и те же. Администрация вынуждена предоставлять лагерные емкости не только для военнопленных, но и для устранения излишних едоков на освобожденных территориях. Расстрелы — слишком расточительная мера. Они поглощают значительное количество боеприпасов, необходимых фронту, Но, к сожалению, только крупные, концентрационные лагеря, оборудованы капитальной техникой уничтожения. И все коменданты выражали сочувствие авверовцам. Да, очень трудно найти здесь надежный материал. Поражало и агана что зондерфюреры не помнили в лицо даже тех заключенных, которые работали на немцев. Отличали их только по номерам. Это было какое-то непостижимо тупое равнодушие иногда даже беззлобное, подобное отношению к животным на бойне. Среди администрации лагерей часто встречались звери в человеческой личине, изобретательные и неустанно придумывающие изощренные пытки. Их считали увлекающимися, но полезными чудаками. Однако массовые акции требовали организаторско-хозяйственных способностей, и те, кто обладал такими способностями, ценили больше, чем садистов, недостаточно содействовавших главному – плановому умерщвлению заключенных. А эта сторона деятельности лагерей строжайше контролировалась. Вайс выражал уважительное сочувствие комендантам лагерей и почти механически произносил при этом самые ужасные слова из их лексикона. Он надеялся расположить их к себе, побольше выведать и о других трудностях, с которыми встречается администрация. Ему нужно было получить материалы о подпольных коммунистических организациях, действующих в лагерях. Интересовали его также наиболее практические, полезные сведения о способах побегов. Он хотел знать, как осуществляется система охраны, каким образом предотвращаются побеги, ведется преследование и розыск беглецов. И эти задушевные беседы, в которых Ваган был поддакивающей и восхищенно сочувствующей стороной, давали ему немало полезного, чем он и не применил воспользоваться. Как-то один из лагерных комендантов... Со званием доктора в чине Зондерфюрера выразил сомнение в целесообразности скоропалительного массового умерщвления заключенных. Он напоминал, что в доктрине фюрера есть формула «вспомогательный народ». Под этим термином подразумеваются люди, предназначенные для рабского труда. А когда Германская империя завоюет весь мир, возникнет большая потребность в таком труде – Он глубокомысленно заявил, что раньше по Веймарской конституции президент выбирался на семь лет. А Гитлеру теперь права главы государства присвоены пожизненно. Фюрер обладает неограниченной самодержавной властью подлинного императора, и он сам сказал, что отныне жизненная форма Германии тем самым определена на ближайшее тысячелетие. И когда фюрер станет властелином мира, ему понадобится много рабочих рук для гигантских, значительно превосходящих египетские пирамиды сооружений, чтобы увековечить свое имя. Он даже напомнил, как ценились рабы в Древнем Риме. За убийство чужого раба суд Сената приговаривал к очень высоким штрафам. Но другой эсэсовец в звании унтершарфюрера возразил доктору. «На ближайший период, — сказал он, — Империя с излишком обеспечена рабской рабочей силой. В сельское хозяйство Рейха направлено около миллиона одних только польских военнопленных, а в промышленности, где раньше ощущалась нехватка рабочих рук, теперь их хватает с избытком. На немецких заводах трудятся французские военнопленные. Количество военнопленных так велико, что использовать их в Германии оказалось невозможным и нецелесообразным, и тысячи голландских и бельгийских военнопленных отправлены к себе на родину, и сокрушенно разводя руками добавил, «Поэтому массовая ликвидация восточных рас — мера чисто гигиеническая, хотя в известной мере она связана и с безопасностью, ведь все славяне в той или иной мере неисцелимо заражены большевизмом». Доктор в чине зондерфюрера в свободное от лагерных обязанностей время писал книгу, и в эти часы не разрешалось производить выстрелы. Доктор любил предаваться своим уединенным занятиям в тишине. Сведения, подчерпнутые в лагерных картотеках множество других материалов, накопившихся у Иогана, потребовали особо вместительного хранилища. И вот, предусмотрительно обернув свои богатства в вату и придав им форму длинной, тонкой колбасы, Иоганн вынужден был однажды порезать совершенно целую автомобильную камеру, чтобы погрузить в нее свой архив. Убедившись, что все будет в сохранности, он заклеил камеру, засунул в покрышку, накачал воздухом и уложил в багажник. Смонтированный им запасной скат в случае нужды мог служить не хуже остальных четырех. За эти дни безмерного напряжения Иоганн невероятно вымотался но голова его оставалась ясной, мысль работала четко, а постоянная взвинченность от нервного напряжения, как это ни странно, помогла ему острее воспринимать окружающее, отделять главное от побочного, цепко схватывать на лету каждое слово, которое могло оказаться полезным. Физическое же его состояние заставляло желать лучшего. У него воспалились и болели глаза, ныли кончики пальцев и от ночных бдений все время клонило в сон. И когда удавалось прилечь, это было как обморочное замирание. Он проделал гигантскую работу, конспектируя, шифруя лагерную документацию, нанося на микроскопические клочки бумаги, топографические наброски, расположения лагерей, дислокации охранных частей и подразделений. На этих же клочках... Он размещал списке лагерного командования, сообщал статистику умерщвлений, имена героев и предателей. Особое внимание он уделял способам вербовки, применяемым врагом. А приемов этих было множество. Например, узника, обреченного стоять несколько дней в бетонной камере штрафного блока, неожиданно извлекали оттуда, ставили под теплый душ, брили, напяливали на него приличный штатский костюм Усаживали в машину и привозили в один из городских веселых домов. Затем, напоив, отводили к даме, а на рассвете снова в машину, снова в штрафной блок, в чудовищный каменный футляр. Проходило несколько дней. Сотрудник гестапо вызывал заключенного, и тот должен был выбрать или смерть, или предательство. Существовали и более утонченные методы, например... Подсаживание провокаторов, выдающих себя за антифашистов. Цель тут была двоякая. С одной стороны, вызвав симпатию к себе, обнаружить истинное лицо заключенных, и с другой — Это было более сложно, сблизившись с особенно непокорными узниками, внушить им, что борьба бессмысленна, убедить их, что всех советских военнопленных, вернувшихся на родину, в любых случаях ожидает кара, и для большей убедительности не раз инсценировали побег отдельных провокаторов, а потом их перебрасывали через линию фронта или к партизанам, чтобы эти предатели клеветали на тех, кто и в лагерях сохранял мужество, стойкость, преданность, отчистенность находил в себе силы бороться с врагом. Постепенно Иоганн научился выявлять предателей. Прежде всего он обращал внимание на тех заключенных, которые в штрафных блоках получали улучшенное питание. Потом, чтобы увериться в своей правоте, изучал продуктовые ведомости. Подтверждением служило то, что в канцеляриях нельзя было найти ни копии рапорта высшему командованию о побеге, ни приказа о розыске с перечислением примет бежавшего. Не числились они также в списке беглых и не входили в ту графу отчета, которая подытоживала число побегов, совершенных за месяц. И никто из приятелей по лагерю не подвергался казни, а приятелями их обычно были капо. Иногда таких предателей сама администрация включала в групповой побег. Ведь всем известно, что они часто попадают в карцер. Чем же больше можно зарекомендовать себя – Но в книге, где с немецкой тщательностью записывали всех заключенных, подвергаемых наказаниям, против их номеров никогда не были указаны причины наказания. И хотя они часто попадали в штрафной блок, их номера не стояли в списках тех, кто подлежал истреблению. Разобраться во всем этом Агану было непросто. Огромный, необыкновенно кропотливый труд требовал гигантского напряжения сил, ума, сообразительности, логической сноровки колоссальной емкости памяти». И иоган отнюдь не был невозмутимо спокоен, возясь сотнями килограммов бумаги, отдаваясь дотошной следовательской работе иступленно, терпеливой и методичной. Постоянная угроза висела над ним. Он понимал, что его ожидает, если в руки гестаповцев попадет хоть одна его запись, и он не сумеет разумно объяснить, для какой цели она сделана. Заложить мину под вражеский эшелон — Взорвать бензохранилище, уничтожить крупного гитлеровца — все это было эффектней, звонче, зримей, чем кропотливый канцелярский труд, проделанный Иоганном. Иоганн вспоминал севастопольские рассказы Толстого, описание госпиталя, могучие изображение подлой изнанки войны. Лагеря были пострашнее. Здесь подвергались неслыханным и нескончаемым мукам души людей, и это было чудовищней, чем все, что Иоганн наблюдал до сих пор, чудовищней даже, чем вид человеческого тела из Кромсенова рваным металлом снаряда. И усталый, измотанный физически, иоган испытывал прилив холодной, расчетливой ненависти, мстительного воодушевления, и это делало его дерзким, самоуверенным, духовно бодрым, как никогда. Он понял, что проделанная им канцелярская работа сейчас во много раз важнее так называемых силовых акций, И когда центр получит собранные им материалы, оперативные группы советских разведчиков, после штабной разработки этих материалов будут не только верно и точно нацелены против предателей, проникших за линию фронта, но и здесь, в тылу врага, они сделают то, что им положено сделать. А от скольких мужественных, честных советских воинов, попавших в плен, будет отведена пытающаяся очернить их грязная рука провокаторов? Разве это не равно спасению жизни и даже больше, чем жизни, чести людей. Клеветать устами предателей, чернить патриотов — это тоже фашистская диверсия. И разве меньше она может вызвать жертв, чем диверсант со взрывчаткой? И он, предотвращая такие диверсии, выполняет сейчас, может быть, самый славный чекистский долг — спасает людей, спасает их честь, их доброе имя. На первой чекистской эмблеме изображены меч и щит. Да, чекист поражает врага карающим мечом, но не для того, чтобы оборонять себя, вручён ему щит. Для того, чтобы защищать всех советских людей. Так говорил ему чекист, держинец, его наставник. «Щит — это твое сердце коммуниста, и ничто столь надежно не защитит советского человека от беды, как чистое сердце коммуниста. Что ж, Иоганну хотелось уничтожать предателей, оборотней, которых он здесь выявил, самому убить их. Наверное, того кролика в экспериментальном лагере шахтер уже убрал. Может, и не своими руками. У них там большая подпольная организация. Но разве узнать, кто скрывается под номером 740014? Разве найти шахтера было менее важно, чем выявить предателя? Теперь Иоганн сообщит о нем центру и семья шахтера узнает, что пропавший без вести муж и отец достоин великого уважения и будет гордиться им. И снова мокрый снегопад, дороги, разможженные танками, разваленных городов, мертвые черные пожарища деревень, истерзанная земля, изрытая оборонительными сооружениями и непогребенные трупы советских воинов. Командировка закончена. Машина катится обратно к Варшаве. Дитрих дремлет, прижимая к груди планшет, в нем списки пленных, предлагаемых для вербовки, и докладная записка Лансдорфу, составленная Вайсом, под диктовку капитана в энергичной, хвастливой манере, соответствующей духу имперской стилистики. Дитрих очень доволен Вайсом и обещал, что тот получит унтер-офицерское звание. Ему нравились всегда ровная, услужливая скромность Вайса, Его истинно немецкое трудолюбие и та наглая настойчивость, с какой он добивался у лагерного начальника материалов, чтобы выполнить работу, которую по существу должен был делать Дитрих. Гитлер обещал, я выращу такую молодежь, перед которой содрогнется мир. Эта молодежь будет жестокой и властной. Ни о каком интеллектуальном воспитании не может быть и речи. В прусских юнкерских семьях, а Дитрих принадлежал именно к такой семье, Жестокая воля к власти издавна считалась признаком истины немецкого характера, а военное воспитание — единственно возможным для ее отпрысков. И Дитрих полагал, что солдат противника, сдавшихся в плен, следует казнить на месте, в получении собственным солдатам. Лагеря для военнопленных он считал излишней роскошью и весьма скептически относился к возможности завербовать там надежных диверсантов. К лагерному персоналу он относился с презрением — В его глазах это были толовики наживающиеся на кражах лагерного провианта, не упускающие любой возможности урвать что-то для себя. Правда, не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить огромные свинарники при каждом лагере. Нельзя было не обратить внимания и на грузовики, которые подъезжали к обширным складам. Здесь оптом продавали набитую в тюки одежду и обувь умерщвленных узников, а костяную муку продавали для удобрения полей». Ни одна малость не ускользала от рачительной лагерной администрации, и в специально для того оборудованных помещениях зубные коронки казненных переплавляли на газовых горелках в золотые десятиграммовые брусочки. Но Дитриху не было дела до всего этого, и вообще он не хотел себя ничем утруждать, а тем более копаться в лагерной грязи. И, несмотря на все свое высокомерие, он понимал, что если бы не долготерпеливая работоспособность Ефрейтера Вайса, едва ли ему удалось бы так успешно справиться со своим служебным заданием. И хотя лицо Вайса осунулось от переутомления, он не утратил своей обычной приветливости. Он всегда оставался равновнимательным, почтительным к своему начальнику, и приятно было видеть его постоянную белозубую улыбку. Кроме того, ясно, что этот Ефрейтер не дурак — Он смышлен, в меру образован и настолько простодушно предан Штейнглицу, что обижается каждый раз, когда Дитрих позволяет себе подшучивать над недостатками майора. Эту преданность Дитрих рассматривал как некую благородную черту, которую его отец так ценил в подчиненных. Вайс тоже был доволен Дитрихом и считал, что ему повезло, поскольку эта сволочь оказалась неактивной ленивой скотиной. Капитан полностью возложил на Ивагана свои обязанности, мало во что вмешивался, почти ничем не интересовался и не мешал. Мысли его не задержались на Дитрихе. Он с омерзением вспоминал своих «приятелей» из лагерных служб гестапо, этих «чистюль», беспокоившихся о своем здоровье, панически боявшихся подцепить инфекцию. Для профилактики они по три раза в день принимали душ, без конца обтирали руки спиртом и тщательно сбривали каждый волосок у себя подмышками, чтобы, упаси Боже, не завелись вши. ши, а одеколоном от них разило так, что если постоять долго рядом, начинала болеть голова. Рассуждали они все примерно одинаково. «Каждому полагается когда-нибудь умереть, и мы здесь не убиваем военнопленных, а просто не содействуем продлению их существования». Некоторые из них изощренно истязали заключенных отнюдь не склонности к садизму, а из одной лишь боязни прослыть добряками. Это было опасно, и они фотографировались у веселец во время казней, чтобы заручиться своеобразным документом, подтверждающим их профессиональную пригодность к подобного рода службе, самой безопасной во время войны. Опьяненные военными успехами Германии на Западе, Разгромом армии крупнейших капиталистических держав они не сомневались в недалекой победе над советской армией. И потому, уверенные, что их зверства останутся без возмездия, афишировали их, показывали засекреченные медицинские блоки, хвастались запаянными стеклянными сосудами с детской кровью, ее направляли самолетами в армейские госпитали, называли храмами науки спецблоки, где немецких студентов-медиков обучали оперировать не на трупах в морге, а на живых заключенных. А потом, после того, как эти гестаповцы, часто сверстники Вайса, показывали ему спецблоки, они дружески заботились о нем, стараясь уберечь от инфекции, обрызгивали одеколоном из поливеризатора, лили ему на руки искувши на теплую воду, если душ не работал. И слово «скот», каким здесь называли заключенных, не звучало в их устах бранью, вовсе нет. Они действительно считали военнопленных человекоподобными скотами. И... Разделяли их на послушных и непослушных, способных и неспособных к дрессировке. Иногда все окружающее начинало казаться Иоганну фантастическим бредом, подобным сновидением безумца. Вот он играет в скат со своими сверстниками за столом, накрытым чистой скатертью. Пьет пиво. Они рассказывают ему о своем детстве, о родителях. Мечтают, чтобы скорее закончилась война и можно было вернуться домой. Они шутят, играют на аккордеоне... Поют. А потом кто-нибудь из них встает и с сожалением объявив, что ему пора на дежурство, надевает пилотку, вешает на шею автомат, берет палку или плеть и уходит в лагерь, чтобы бить, мучить, убивать. И он, Александр Белов, машет на прощание рукой этому убийце, приветливо улыбается, записывает номер полевой почты, чтобы потом дружески переписываться и громко сожалеет, что такой хороший парень покидает компанию». Каждый раз, когда Иоганн видел здесь истерзанного советского человека, незримая рана открывалась в его душе. Таких ран становилось все больше, и он должен был выработать привычку переносить эту неисцелимую, всегда сопутствующую ему хроническую боль, и, не надеясь на то, что она пройдет, научиться жить с этой болью и делать свое дело так, чтобы она не мешала ему, скрывая свои чувства» зная, что еще не скоро придет время, когда ты сможешь снова стать таким, какой ты есть в действительности. И какое же это будет счастье?»